Глава 7. К собственному удивлению Инет проснулась около полудня, успела посетить купальню, привести себя в порядок и вполне бодро выйти к столу. Мать и тетки смотрели на нее с подозрением. Ты же сегодня под дубом спала, не выдержала кузина Милдрид. Да. — коротко ответила девушка с наслаждением и вбиваясь зубами в кусочек мяса. Ночувка прибавила силой аппетита. «Тогда почему ты такая бодрая? Обычно же ходишь, как сонная муха до вечера, и всех грызешь». «Не грызу, а надкусываю», — фыркнула Инет, выпивая любимый сырный супчик прямо через край, пока всех отвлекала мелкая племянница. «Подозрительно», — хором сказали кузины-близняшки Элла и Эдда. «У меня дел много», — огрызнулась Эннет, вспомнив про отложенный отъезд. «Собираться надо». «О, кстати», — нежно улыбнулась мама. «Тут тетя Фрида вернулась с рынка. Говорит, видела там твоего жениха. Он покупал коней и поводску». «Сам покупал Удивила Синит. Она планировала подобрать коней экипаж в семейной конюшне, но если телохранитель купил, то так даже лучше. Не придется ругаться с тетками или бабушками, ведь своего экипажа у ведьмы не было. В городе она предпочитала пользоваться метлой, а на семейных выездах ей всегда находилось местечко в родительской повозке. А еще привет тебе от госпожи Соломеи, фыркнула бабуля. Говорит, заходил к ней здоровяк с такими плечами, что едва в дверь пролез. Купил ведьминский дорожный плащ. Заботливый. Кузины издали завистливые звуки, но Инит только нахмурилась. Почему этот рожет окреано взялся собираться в путь? Да еще плащ ей купил. К счастью, она вовремя вспомнила, что профективность помолвки никто не знает. Мама, наверное, подозревает, но вслух ничего не скажет. В семье Заэ не принято нудеть над духом Каждая ведьма сама совершает свои ошибки. Деньги тратит, буркнула она. Дорожный плащ у меня есть. Фу, протянула тетушка. Инит. «Это же хорошо, что мужчина тратит на тебя деньги, заботится». «Да», — еще одна тетка лукаво улыбнулась. «Приятно, когда про тебя помнят даже на рынке». Кузины наперебой начали хвастаться случаями, когда их женихи или поклонники покупали им что-то совершенно невероятное, дарили подарки и вообще всячески оказывали внимание. От шума Уинит вскоре разболелась голова, и она ушла к себе собираться. Проверила зелья, перебрала амулеты, сложила ингредиенты для обрядов и колдовства и выяснила, что у нее закончилась черная соль. Отправляться в путь без такого сильного оберега нельзя. Чем обвести лагерь в опасном месте? Что добавить в костер, если пришлось стать ночью на болоте? Как распознать личину без этой самой соли? Да и для ритуалов она нужна. Пришлось идти к хранительнице припасов, брать у нее плотный мешочек освещенной соли и тащиться на кухню, к семейной печи. По счастью, из-за летней жары большую печь не топили, И вообще вынесли всю готовку на летнюю кухню к ручейку. Прохладнее, и в доме меньше жара и дурных запахов. Инит взяла тяжелую чугунную сковороду и покрошила на нее четверть коври гержаного хлеба, испеченного матерью. Добавила чебрец, собранный бабушкой, шалфей из запасов тетки, листья мяты, сорванные отцом, Полыни крапиву, надерганной племянницами, лаванду, выращенную собственноручно, а также чертополох, чеснок и остролист из сада. Смешала все со освещенной солью и поставила на уголь семейной печи. Пока все это томилось до черноты, ведьма напевала заговор, наполняя черную соль силой рода. Помешивала приплясывала, вкладывая силу, чтобы и малой крупинки хватило на снятие морока или защиту. Затем поставила сковороду на подоконник, напитаться солнечным светом. Когда смесь остыла, ведьма пересыпала ее в плотный мешочек, но закрывать не стала. Унесла в свою комнату и оставила открытым на подоконнике. Для завершения магии нужна еще лунная ночь. Не всякая нечисть боится солнца. Есть та, что боится луны. Потом Иннет занялась одеждой и обувью. Тут подправить рунный круг, там пришить потерявшуюся янтарную бусину, освежить шнуровку на сапогах, подновить знаки на подошве, выбрать теплую шаль и прочные перчатки, Дорога длинная, погода бывает разная. Только когда позвали ужинать, вспомнила, сегодня же должен прийти Арестит. проверить, как она собралась. Увы, поздно ловите его у калитки. Кузины и тетки успели раньше. Облепили, усадили за стол, подкладывают кушанье, заглядывают в рот. «И болтают, болтают, болтают!» Инет всмотрелась в каменное лицо телохранителя. «Пока держится. Брови слегка изогнуты. Ему любопытно посмотреть на ведьминское семейство почти в полном составе. Ему, пожалуй, повезло, что скоро лита и ведьмы собрались вместе, чтобы поехать на сбор трав. Каждая думает о своем». Готовит наговоры и перчатки для ловли бегучих огоньков и цветков папоротника. А вот мужчины семьи Заэ поглядывают на Арести дороже с особым вниманием. Не каждый выдерживает брак с ведьмой. Они хоть и кажутся ветренными да легкомысленными, по сути своей близки к Матери-Земле и, вступив в брачный союз, хранят верность. «Берегут семейные ценности, рожают детей». Арф взглянул на них с уважением, оценив ворох рыжих детей за столом и довольные лица женщин. Ведьмаки, маги и самые обыкновенные люди, не имеющие даже магической искры. Пожалуй, это его удивило. Он помнил, как в его семье ругали одного из кузенов за то, что влюбился в простую девчонку, дочь булочника. Ни воительница, ни магичка, даже к лекарству или оружейному делу способностей не было. Все, что умела эта птичка — печь булки. Семья давила на парня, и он, казалось, уступил. Ушел в длинную охрану обоза на целый год. Вернулся возмужавшим с хорошим доходом. Умудрился по пути и клановые дела провернуть, и о себе подумать. Его родители откровенно радовались и начали вилую невесту присматривать. А он забрал гонорар и сундук со своими вещами и съехал из кланового дома на улицу пекарей. Девчонка-то его дождалась. И тоже денежку копила. Вот вдвоем они прикупили дом с Лавочкой и принялись булки печь. Вилл парень здоровый, и печи топить, и тесто месить быстро научился. А птичка его все какие-то рецепты придумывала: плюшки разной формы и вкуса, крендели и пироги с разными начинками пекла. Так что через пару лет. Только ленивый не покупал плюшки от Вилла. Поговаривали бы то сам король этой выпечкой не брезгует. Каждый месяц посылает в лавку за интересным. И плевать Виллу, что его пигалица ни колдунья, ни воительница, ни лекарка. Он счастлив. Переживал кузен лишь тогда, когда его жена носила их детей. Очень уж большая разница в статях у них была. Но тут уж родители с послали потихоньку добрую поветуху Внуками, пусть и не такими, в семье рожей не разбрасывались. Парни же у вилла получились худенькими и шустрыми, а вот дочери в папеньку — рослые и темноволосые. Госпожа Эвелина Роже уже присматривала для внучек няньку с понятием и легкий доспех, заранее гордясь успехами девочек. Под треск болтовни и собственные мысли Арестиц съел все, что ему усиленно подкладывали в тарелку и, заметив, что ведьма положила приборы, встал. «Сборы», — сказал он весомо, — И рыжая волна отхлынула в стороны, давая ему дорогу. Инит повела телохранителя в свою комнату, коротко перечислив, что прихватило с собой. Ар выслушал, кивнул и напомнил «В Еда овес. Овес лучше вы сами, улыбнулась ведьма. Я на лошадях редко езжу, чаще на метле. А иду прихвачу. «Что порекомендуете?» «Мясо», — коротко высказался Роже. «Поняла. Завтра на рассвете подъезжайте к воротам. Я буду готова». Арк кивнул, помялся. Потом взял руку ведьмы и положил себе на голову. «Болит?» «Не сильно». «Поняла», — вздохнула Инит. «Значит, завтра на поводьях вы. Садитесь на пол». Арестит сел на ковер и замер, как статуя. Инит запустила тонкие прохладные пальцы в его волосы и запела что-то приятным грудным голосом. Негромко, но как-то так, что воин скользнул в полусон. На этот раз снега не было. Были ромашки, яркие солнышки с тонкими белыми лепестками. Они росли отовсюду. Щекотали ему лицо, пьянили тонким, горьковатым ароматом, обсыпали пыльцой. Очнулся Ар, сладко посапывая на том же самом ковре. За окном желтела убывающая луна, рядом горел маленький светильничек на подносе. Тут же стоял кувшин с холодной водой, мисочка меда в сотах и пригоршня изюма. Сладости, чтобы быстро прийти в себя, он выпил всю воду, заживал вяленым виноградом, кинул в рот кубик сот, встал и подошел к окну. До рассвета еще далеко. Нужно вернуться в клановый дом. Что ж, семья роже не зря учит своих сыновей. Ар проверил наличие пропуска и выпрыгнул в окно со второго этажа. Мягко, с перекатом, приземлился, короткой тропинкой выскочил к боковой калитке, перепрыгнул ее и скрылся в темноте переулков. Паробор от проводила его взглядом, весело перефыркиваясь. Интересный зятек появился. «Ох, только бы Инит не упустила парня!»